Когда Шобер собрался с духом, откашлялся и растроганно объявил друга о своем решении принести себя в жертву. Белёсы и глаза советника экспедиции увлажнились, тонким от волнения совсем беззвучным голосом он спросил друга: не ужто он может надеяться? Если он осмелится поднять глаза на столь величалвую почтенную достославную особу, Не отвернется ли она от него, возмутившись такой непростительной дерзостью? Но Шобер счел возможным ободрить его, и он расцвел. Магдален Сибилла серьезно, но без неудовольствия, выслушала его косноязычные отробости робости предложения. Она попросила дать ей время на раздумья, затем села за стол, чтобы ответить в стихах. Лучшие часы проводила она теперь, сидя вот так за письменным столом и прислушиваясь к ритму и рифмам. Это увлекательно, это возвышенно и получается весьма складно. Иногда у нее мелькала смутная мысль. Вначале было слово, и слово было Богом. Какая отрада чувствовать, как несут тебя плавно текущие слова, и в непрерывных грезах, качаясь на волнах ритмы и рифмы, погружаться в бог. На свете нет порядка, меры и лада, в нём одно дичание, глупость, бессмыслица, грязь, Здесь же и смысл, и лад, и чистота. Здесь можно мягко скользить над мутью, над тиной, над словещами глубинами, тихо плескаясь в грязи. Мерное, плавное покачивание остужает жар, отравлявший прежде кровь, превращает его в безобидное тепло. Вершины и бездны мерзкие сглаживаются, равняясь по плоским и гладким Александрийским стихам. Так сидела она сегодня, сочиняя ответ Эммануэлю Рикеру. Ее мысли и ленивые желания мягко раскачивались вверх и вниз, постепенно закругляясь многосложными, обстоятельными, бездарными, глубокомысленными строфами в робкое «поначалу», а затем более твердое «да». Рифмы скрепляли пространные и подробные аргументы «за» и «против», рассуждения о свободе и долге, словословия закону, порядку, покою и твердому самообузданию. Правда, была минута, когда посреди всех этих несокрушимо здравых и честных доводов разум, рифм и ритм отказались слушать ей. Мышцы ослабели в безмерной истоме, она ощутила на себе жаркий взор выпуклых крылатых глаз, настойчивый вкратчивый голос ласкающе заструился по ней благодатно теплой волной. И на мгновение ей стало ясно, какая у Бога скудная замена — Все ее глупое рифмоплетство. Но она поспешно, как от дурного соблазна, отмахнулась от этого сознания и с мрачной решимостью, с неудержимой фанатической тягой к трезвому спокойствию, дописала стихи до конца. Подобный альянс девицы Вейсенза, невзирая на ее явное опрощение, всех немало поразил. Герцогу было досадно, что отныне эдакий глупый шкаляр и чинуша на законном основании будет лакомиться его объятками. Однако скупостью он никогда не страдал и подарил ей к помолвке поместье Вюркингхейм, знаменитое своими великолепными плодовыми деревьями. Даже зю сочнулся от своей страстной одержимости. «Вот каков мир!» Глупо, мелко, скудно, безвкусно и убого в самой своей сути Все, что на первый взгляд манит сочностью и силой Впрочем, ведь она втоптана в грязь и тину будней Карлом Александром Ну что ж, пусть это и не входит в его намерение Пусть он следует лишь собственному внутреннему велению и закону Так или иначе, но он избавит мир от зловредного и опасного зверя Ни на миг не явилась у него мысль, что в падении Магдален Сибиллы повинен он. Он велел оседлать кобылу Асиаду и с великим блеском отправился в замок Магдален Сибиллы. Загадочная неукротимая мощь была в этом мужчине истерзанным ненавистью и душевным разладом, когда он в последний раз испытывал силу своих чар на женщине. Магдален Сибилла в течение многих дней не могла опомниться от глубокого смятения, в которое поверг ее этот поздравительный визит. К вашемшему превосходительству как будто не по душе выбор Магдален Сибил чуть насмешливо спросила герцогини У Слова как всегда резво слетали с ее пухлых губ. Внезапно повернувшись к нему грациозным, яще чем личиком, которая под блестящими волосами сияла цветом старого благородного мрамора. Она лукаво усмехнулась: "Неужели ей лучше было бы выйти за нашего придворного еврея?"